призрак смерти. Зима 1910 года в Маньчжурии ознаменовалась особенно сильной вспышкой чумы в ее наиболее опасной легочной форме. Распространителем этой болезни, как известно, является небольшой зверек из отряда грызунов, а именно тарбаган, обитающий в степных местностях Центральной Азии, а также в южных частях Сибири и в Монголии. Довольно ценный мех этого животного – идущий преимущественно на заграничные пушные рынки, создал в местах обитания зверька особый вид пушного промысла, называемого здесь торбоганем. Поздней осенью, когда торбоган выкунил, то есть надел свой зимний пушистый мех, за ним устремляются из населенных пунктов в необитаемые степи многие тысячи охотников-промышленников с целью добыть, возможно, большее количество шкурок. Охотники эти, в отличие от других промышленников, получили название торбоганщиков. Кроме кочевых монголов, промыслом этим в последнее время занялись также китайцы и русские. До Европейской войны большая часть добываемых шкурок шла транзитом через Россию в Лейпциг, откуда в выделанном виде поступало уже на мировые меховые рынки. Цена шкур в то время не поднималась выше 50 копеек за штуку, но уже во время войны с 1916 года. Центр выделки мехов и меховой торговли перешел к Америке. Спрос на меха возрос, и цены сразу вскочили вверх чуть ли не на 300-500% на низшие сорта мехов, к которым, между прочим, относится и тарбаган. В настоящее время цена этой шкурки достигла трех золотых рублей. Добывают торбогана различными способами, а именно стрельбой из винтовки, когда зверек сидит на своем холмике-бутане столбиком, различными петлями и ловушками и выкапыванием из нор, когда отъевшиеся за лето грызуны залягут на всю зиму в свои, и с большим искусством, устроенные подземные помещения. По новейшим научным исследованиям, возбудителем чумы является специальный микроорганизм, развивающийся в теле некоторых видов грызунов и производящий среди них массовые заболевания в виде эпидемий, опустошающих целые колонии этих зверьков, на пространстве многих сотен и тысяч километров. Болезнь эта чрезвычайно заразительна и может передаваться человеку различными способами, как то непосредственным попаданием инфекции на слизистой оболочки в дыхательные пути, а также посредством передачи инфекции насекомыми в виде вшей, комаров, мошек и, главным образом, блох. Промышленник, убив зараженного зверька и сняв с него шкурку, обязательно заражается сам, служа в свою очередь распространителем заразы для своих товарищей. Китайцы, кроме того, заражаются при употреблении в пищу мяса и жира тарбагана. Легочная форма чумы поражает, кроме лимфатических желез человека, дыхательные пути, и вся болезнь протекает чрезвычайно быстро в пять-сем дней. Смерть наступает от удушения. До настоящего времени наука еще не нашла способа борьбы с возбудителем этой ужасной болезни, и поэтому смертность равняется ста процентам. Всякий заболевший обречен на смерть. Болезнь эта распространяется главным образом зимой, и самые лютые морозы на нее не действуют. Наоборот, солнечные лучи и теплота убивают чумные бациллы в самое непродолжительное время. Китайцы утверждают, что эпидемия эта появляется регулярно через известные промежутки времени, Причем в народе существуют всевозможные суеверия и легенды, связанные с чумой. Эпидемия в зиму 1910-1911 годов была одной из самых опустошительных. Точных статистических данных по этому предмету, конечно, собрать никому не удалось, но с некоторым вероятием можно предполагать, что китайцев и монголов погибло от этой болезни не менее полумиллиона. Район эпидемии был довольно обширен и охватил собой, кроме трех провинций Маньчжурии, Северную Корею, Северо-восточную Монголию и Северо-восточную часть Китая. Несмотря на предупредительные меры к локализации очагов заразы, принятые Южно-маньчурской и Китайско-восточной железными дорогами, население в панике разбегалось во все стороны, распространяя заразу. И только с наступлением весеннего тепла интенсивность ее начала падать. И в мае месяце 1911 года эпидемия прекратилась совершенно. Жертв среди европейцев было сравнительно очень мало, и то среди медицинского и санитарного персонала, в числе не более двух десятков человек. Это можно объяснить разницей гигиенических и санитарных условий жизни. Китайцы называют эту болезнь вень-и. В населенных местностях края чума имела особенно сильное распространение, например, в мугденской и Шандунской провинциях. На севере же, в районе Большого Хингана и на северо-востоке, в горно-таежных частях Гиринской провинции, распространение ее ослабевало, появляясь только случайно вблизи линии железной дороги и других путей сообщения. Этот злосчастный год как раз совпал с необычайным урожаем кедровых и других орехов в тайге, где появился тогда в большом количестве пушной и мясной зверь. Местные звероловые и охотники в надежде на обильную добычу ушли в леса на промысел, не обращая внимания на свирепствовавшую эпидемию. В дикой безлюдной тайге она казалась не страшной и далекой. В самый разгар ее, 8 января, мы вдвоем с промышленником Козьмой Шелеговым также отправились промышлять зверя к северо-востоку от станции Гаолинза, верху верховье реки В два дня быстрого хода по знакомым таежным тропам покрыли мы расстояние в 70 километров. И на вторые сутки к вечеру были уже у Фанзы звероловов, работавших артелью в количестве четырех человек. Эти промышленники были известны мне по предыдущим охотам. Отношения между нами были самые приятельские. Я жил у них в Фанзе иногда подолгу, и мы помогали друг другу, чем могли. В особенности они полезны были для меня при вытаскивании зверей из тайги к Фанзе за что я старался отблагодарить их мясом и сахаром. Запас последнего у меня всегда был большой, специально для этой цели. Нас встретили с радушием и принялись угощать таежными лакомствами. Рагу из тушек добытых зверьков, белок, бурундуков, крыс, колонков и полевок. Проголодавшись, мы не подвергали строгому анализу содержимое этого блюда и уплетали за обе щеки поджаренные и пахнущие хвоей сочные куски изысканной дичи. В виде приправы нам подали крепкую и едкую как огонь сою собственного таежного приготовления. Короткий зимний день приближался к концу, таежные тени потемнели. При тусклом свете ночника мы занялись разборкой своих вещей, так как предполагали прожить в Фанзе недели две и охотиться в ближайших ее окрестностях. Звероловов было только двое, остальные, по нашим предположениям, ушли по ловушкам и должны были вернуться к ночи домой. Один из звероловов, глубокий старик Футай, приготовил нам постели на теплых канах, подстелив пушистые шкуры горалов. Так как в самой Фанзе было все же довольно холодно, он накрыл нас рваными и грязными донельзя ватными одеялами. Согретые теплом и утомленные предыдущей бессонной ночью, проведенные у костра, мы заснули быстро и спали непробудно. На следующее утро меня разбудил Шелегов, тряся изо всей силы за плечо. Спросонья я не мог сразу сообразить, в чем дело, и всматривался в лицо товарища, наклонившееся надо мной и освещенное тусклым светом утреннего солнца, проникавшим сквозь бумажное оконце фанзы. Отогнав от себя сон и придя в сознание, я был поражен видом и выражением этого лица. Оно было бледно и искажено ужасом. Зубы его стучали, как в лихорадке, и в расширенных глазах светилось безумие. «Вставайте скорее! Чума!» Едва слышно произнес Шлегов, укладывая в свой мешок вещи, разбросанные на канах. Руки ему не повиновались, и вся фигура его изображала страх и отчаяние. Услышав страшное слово «чума», я вскочил, как ужаленный, и забросал его вопросами, желая выяснить положение. Оказалось, что два зверолова Фанзи умерли от чумы за две недели до нашего прихода. Оставшиеся скрыли это обстоятельство от нас по каким-то своим соображениям шлегов узнал об этом только утром, когда случайно нашел обоих мертвецов невдалеке от фанзы, полузанесенных снегом. Подозревая неладное, он заставил старика сознаться, что товарищи умерли от чумы, и что он решил скрыть это от нас из боязни, зная, что русские сжигают фанзы, где обнаружены были чумные. Рано утром оба зверолова, надев свои кошелки на спину, ушли по ловушкам, оставив нас одних разбираться в создавшемся положении, каковое, конечно, было незавидно мы чувствовали себя приговоренными к смерти. Чтобы вполне удостовериться в степени угрожавшей нам опасности, я попросил Шелегова показать мне место, где лежали трупы умерших звероловов. В шагах в пятидесяти от Фанзы они положены были на доски, и белая пелена снега прикрыла их своим саваном. Виднелись только острые худые колени и локти рук. Разметав немного снег, мы обнажили их головы. Причем выражение лиц спокойников поражало немым смертельным ужасом, застывшим в искаженных страданиями чертах и широко открытых глазах, устремленных мертвым стеклянным взором в голубое прекрасное небо. Один из звероловов, старик, умирал очевидно спокойнее, так как в застывших зрачках его и во всей фигуре не было заметно особенно мучительной предсмертной агонии. Другой же молодой китаец. Занесший сюда болезнь из города Футоми и умерший первым был страшен видом сведенных судорогами рук и ног, кровавой пеной, замерших клубами у раскрытого рта и отвратительной гримасой смерти животного страха, застывшей на израненном и исковерканном ногтями мертвом лице. Впечатление от всего этого было настолько значительно, что мой спутник Шелегов, обладавший крепкими нервами таежника, не выдержал и зарыдал как ребенок жалуясь на свою судьбу и проклиная звероловов, скрывших от нас истину. Заражение наше было вполне возможно, так как мы нисколько не остерегались, пили и ели из общей посуды, спали на каннах, где умерли звероловы, и покрывались их грязными вшивыми одеялами. В отчаяние отчаяния своего товарища я старался доказать ему возможность отсутствия заражения, указывая на уцелевших звероловов, но самочувствие мое было также неважно. Хотя я и сдерживал себя елико возможно, все же, несмотря на видимую безнадежность нашего положения, необходимо было принимать какие-нибудь меры хотя бы для очистки совести. Наскоро уложив вещи и продукты в ранцы, мы поспешили оставить это печальное место и быстро двинулись по тропе, направляясь к югу, то есть к линии китайско-восточной железной дороги. Нам предстояло перевалить три высоких горных хребта и спуститься в долину реки Хэлинхэ. К станции «Хайлин». Обратное путешествие наше под впечатлением происшедшего и под гнетом вероятности заражения не было веселым. Мы шли молча, погруженные в свои думы, изредка обмениваясь короткими фразами. На первом же привале у реки Тутахезы мы разложили большой костер, разделись до нога, вытрясли и прокоптили все свои вещи и одежду на огне. Причем обнаружили присутствие некоторого количества весьма подозрительных насекомых, называемых китайцами шидзы. Последнее обстоятельство еще более убедило моего компаньона в неизбежности заражения и привело его в состояние нравственной апатии, весьма близкой к духовному маразму. Некоторые симптомы заставили меня даже опасаться за его рассудок. Сидя у костра, этот таежный богатырь, бесстрашный в борьбе с дикими зверями, жаловался на свою судьбу как малый ребенок и готов был плакать при одном намеке на страшный призрак чумы, преследующий нас своей роковой действительностью. В разговоре со мной Шелегов часто заговаривался и нес такую чушь, что у меня даже являлось подозрение, не начинается ли у него процесс болезни с жаром и бредом. Ночью лежа у огня на шкурке козули он положительно бредил и бормотал непонятные слова вспоминая свою прошлую жизнь и приводил меня в отчаяние, так как перспектива ухода за больным в глухой дикой тайге казалась мне каким-то кошмаром. Так прошла одна долгая томительная ночь, полная гнетущих дум, тревог и опасений. Яркое зимнее солнце, бросившее свои живительные лучи на наш унылый бивак, разогнало мрачные мысли и таинственные призраки ночи. Даже печальное лицо Шелегова немного просветлело и оживилось. Тогда у меня явилась счастливая идея поднять искусственно его дух изрядной порции крепкого рома, который всегда находился в моем мешке на случай простуды и обмерзания. Не говоря ни слова, я откупорил бутылку, налил полную кружку огненной воды и подал ее своему товарищу. Он посмотрел на меня вопросительно и также, не говоря ни слова, выпил ее залпом, крякнув и закашлившись. Через четверть часа действия ямайского напитка сказалось и прежнего угнетенного Шелигова как ни бывало. Откуда явилась бодрость, ясность духа и даже отчаянная бесшабашность? Я не узнавал его и в душе радовался, что страшный кровавый призрак чумы не посмеет приблизиться к нам и на винтовочный выстрел. Я видел, что в психике охотника произошел перелом, и после упадка физических и духовных сил. Наступила реакция и прилив новой энергии и жизнедеятельности. «А ну ее к черту эту проклятую Чему? – кричал на весь лес расходившийся Шелегов. «Что ее бояться? Поддайся только ей, она и на самом деле заберет свои лапы, тогда не выкрутишься!» Внешность охотника также радикально изменилась. В глазах светилась прежняя сила воли, и сама фигура его говорила о готовности к борьбе за жизнь. Крайне довольный оборотом дела, я старался поддержать такое бодрое настроение в своем товарище, решив все же наблюдать за ним на случай появления первых признаков заразы. Наблюдение эти незаметным образом я производил и над собой, время от времени щупая у себя пульс с целью определить повышение температуры. Таким образом, призрак чумы, хотя и отдалился от нас на почтительное расстояние, но все же висел над нами, как дамоклов меч готовый поразить нас своим смертельным ударом. Шелегов, казалось, совершенно забыл о нем и намеревался поохотиться на кабанов и козуль в кедровниках Тутахезы. Принимая во внимание скрытый период болезни в течение десяти дней, я решил провести это время в тайге, так как если нам суждено было заболеть чумой, то лучше уж погибнуть здесь, среди дикой прекрасной природы, вдали от людей, без звона колоколов, но под шум первобытного леса который скрыл бы нас навсегда в своих таинственных депрех, Старая колдунья тайга напевала бы над нами свои дикие песни. Звуки эти, как погребальный напев, раздавались бы под сводами темных кедровников в горах Лаолина. Такие мысли и думы неотвязно преследовали нас во время наших охот и скитаний в поисках зверя в верховьях Тутахезы. Бывало, преследуя раненого кабана по горячим следам, Вспомнишь о существовании злополучного призрака чумы, остановишься и нащупываешь свой пульс, показывающий учащенное кровообращение вследствие быстроты движения. И закрадывается опять щемящая тревога, и призрак страшной болезни в виде окровавленного, изуродованного трупа встает перед тобой. Или, сидя у костра в глухую таежную ночь, внимательно присматриваешься к своему товарищу, ища у него каких-нибудь наружных признаков начинающейся болезни и с тревогой следишь за собой, невольно преувеличивая каждый незначительный симптом. Но несмотря на тяжесть нашего положения, мы в конце концов привыкли к нему и по прошествии нескольких дней начали относиться к угрожающему призраку все с большим хладнокровием и все реже и реже щупали свой пульс, увлекаясь чудной охотой, ее переживаниями и настроением. Заходить в фанзы звероловов мы избегали, не говоря уже о ночевке в них. Однажды, проходя мимо одной из них, стоящей внизу вехту Тахезы, мы заглянули внутрь ее, желая расспросить хозяина о зверях, обитающих в районе Фанзы. Каково же было наше удивление, когда мы нашли труп зверолова на холодных остывших каннах и другой труп его работника невдалеке от Фанзы на берегу реки у проруби, где Чумной, очевидно, утолял жажду и умер в этом положении. Оба трупа были изуродованы судорогами и имели кошмарный вид у молодого работника почти все лицо было объедено крысами и расклевано птицами. Остались одни кости. Два ряда белых зубов с открытым ртом изображали страшный смех смерти. Прозрачное голубое небо бесстрастно сияло в вышине. Яркие лучи полудневного солнца, проникая сквозь темные вершины старых кедров, искрились радужными цветами на белой, девственно чистой пелене снега. Прекрасная природа была равнодушна ко всему, и трагедия жизни человеческой не нарушала ее величавого спокойствия. Около двух недель блуждали мы по тайге в погоне за зверем, ночуя у костра и стараясь отогнать от себя страшный призрак, следовавший всюду за нами как тень и напоминавший о привратностях судьбы и бренности существования человека. И только возвратившись домой с большим грузом добытых нами кабанов и козуль, мы вздохнули свободно почувствовав, что кошмарный призрак чумы остался далеко в тайге, где смерть заглянула нам в глаза своими страшными очами.